ЧАСТЬ ШЕСТАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Дарья Александровна проводила лето с детьми в Покровском у сестры Кити Левиной. В ее имении дом совсем развалился, и Левин с женой уговорили ее провести лето у них. Степан Аркадьич очень одобрил это устройство.